Трек 14. У нас на бирже бумаги взлетели в цене и продолжают возрастать уже второй день в связи с Суэцким каналом. Упоминание об ажиотаже на бирже позволяет с значительной степенью вероятности датировать события повести второй недели июля 1865 года. Как раз в это время был опубликован официальный отчет Международной инспекции о ходе Великой Суэцкой стройки.